Крапчатый скот. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков был полон нежности и пребывал в самом радужном настроении. Он говорил не иначе, как торжественно взволнованным голосом, и это самодовольство его чувства было непозволительно, поскольку в тот полуденный час, когда родился ребенок, на востоке восходил зодиакально знак Девы, который, как знал Иаков, находился в положении. В соответствии со звездой Иштар, планетным олицетворением небесной женственности, Яков упрямо видел в Рахили родительницы, какую-то небесную деву и матерь-богиню, какую-то хатхор и сет с ребенком у груди, а в мальчике чудо дитя и помазанника, с чьим появлением связано начало радостной и благодатной поры. из с которым прибудет сила Иагу. Нам ничего не остается, как осудить его за несоблюдение меры и за несдержанность. Мать и дитя — это, конечно, священный образ. Но самый простой учет некоторых деликатных обстоятельств должен был бы помешать Иакову делать из этого образа «образ» в зазорнейшем смысле слова — а из маленькой Рахили — астральную деву-богиню. Он знал, конечно, что «дева» — она не в обычном земном значении этого слова, да и как она могла ею быть? Когда он говорил «дева», то был мифический астрологический разговор. Но он настаивал на этом и на сказании со слишком уж буквальным восторгом, и глаза его увлажнялись слезами упрямства. Точно так же, поскольку он был овцеводом, а возлюбленное его сердце звалась к тому же Рахилью, прозвище Агнец, данное им ее младенцу, могло сойти за вполне сносную и даже нелишенную обаяния и грумысли. Но тон, каким он произносил это прозвище и говорил об Агнце, который вышел из девы, не имел ничего общего с шуткой и явно приписывал малышу в колыбели священность и непорочность жертвенного первенства стада. Все дикие звери, грезилась ему, нападут на его агнца, но он победит всех на радость ангелам и человекам на всей земле. Еще он называл своего сына ростком и побегом, который пущен нежнейшим корнем, ибо с этим В его сверхпоэтическом уме связывалось представление о всемирной весне и том начавшемся теперь благословенном времени, когда отрок небесный побьет притеснителей посохом своих уст. Какие преувеличения чувствует! И при этом для Якова начало благословенного времени в той мере, в какой дело касалось его собственного, личного времени имело вполне практическое значение. Оно означало благословенность богатством. Иаков твердо считал рождение сына как праведной порукой в том, что теперь его дела на службе у Лавана и раньше потихоньку обогащавший его решительно и очень резко улучшатся. что после этого поворота грязные преисподняя щедро отдаст ему все золото, которое в ней есть. А уж с этим тесно было связано более возвышенное и более проникнутое чувство, мысль, мысль о возвращении с богатством наверх, в землю отцов. Да появление и Егосифа было тем поворотом в звездном круговороте его жизни. С которым по существу должно было бы совпасть его вошествие из царства Лавана. Но сразу это никак не могло получиться. К передвижению не были способны ни Рахиль, бледная и обессилевшая, она с большим трудом оправлялась от страшных родов, ни до поры до времени ребенок, грудной младенец, которого нельзя было подвергать тяготам более чем семнадцатидневного Елизерова путешествия. Удивительно и просто, даже смешно, как бездумно порой судят и повествуют об этих делах. Так утверждают, будто Иаков провел у Лавана четырнадцать лет семь 7 и 7, и будто на исходе их родился Иосиф, после чего Иаков отправился домой. Между тем сказано ясно, что при встрече с Исавом у Иабака Рахиль и Иосиф тоже подошли и поклонились Едому. Но как же может грудное дитя подойти и поклониться? Тогда Иосифу было пять лет, и эти пять лет Иаков прожил там дополнительно к двадцати и по новому договору. Он не мог отправиться в путь, но он мог сделать вид, будто намерен тотчас отправиться, чтобы оказать нажим на Лаванна, персть земную, на которого только и можно было воздействовать нажимом и упорным использованием суровости хозяйственной жизни. Поэтому Иаков пришел к Лавану и сказал, «Пусть мой отец и дядя соблаговолит, склонись свое ухо к моему слову». «Прежде чем ты начнешь говорить, — поспешно перебил его Лаван, — послушай, что я скажу, ибо я должен сообщить тебе нечто более важное». Так дальше не может продолжаться, отношения между людьми не узаконены, я больше не могу терпеть эту мерзость. Ты служил мне зажжен семь и семь лет согласно нашему договору, который хранится у Терафимов. Но вот уже несколько лет, кажется, шесть лет назад, срок нашего письменного соглашения кончился, и царит у нас уже неправо. а только привычка и рутина, так что никто не знает, чем ему руководствоваться. Наша жизнь стала походить на дом, который строится без отвеса. И еще говоря откровенно, на жизнь животных. «Я прекрасно знаю, ибо боги даровали мне зоркость, что ты свое получил, когда служил мне без всяких условий и без наперед определенного жалования». «Ведь ты прибрал к рукам немало добра и всяких хозяйственных ценностей, которых я не стану перечислять, поскольку они уже все равно твои. И когда дети Лавана, мои сыновья Биора, Лупы, Мурас корчили по этому поводу кислые рожи, я их одергивал. Ведь по труду и оплата только нужно установить порядок оплаты. Поэтому давай сходим... и заключим новое соглашение по каместв еще на семь лет, я готов вести с тобой переговоры обо всех условиях, которые ты мне поставишь». «Это невозможно», — качая головой, отвечал Аков. «К сожалению, мой дядя тратит свои драгоценные слова понапрасну. Чего он избежал бы, выслушай он меня тотчас же. Ибо не о новом договоре пришел я говорить слованам, «Об уходе и увольнении. Я служил тебе двадцать лет. А как я служил об этом, я предоставляю высказаться тебе. Сам я не могу это сделать, потому что мне не пристало употреблять выражения единственно тут уместные. А тебе они были бы очень даже к лицу». «Кто это отрицает?» — сказал Лаван. «Ты служил мне вполне сносно, речь не об этом». И составился, и посидел я у тебя на службе без всякой нужды, — продолжал Иаков, — ибо причина, по которой я ушел из дома Ицхака и покинул свое место, гнев и савы, она давно ушла в прошлое, и при ребяческом своем нраве этот охотник вообще не помнит старых историй. Я давным-давно мог в любой час уйти в свою землю, но я этого не сделал». «А почему я этого не сделал?» На это можно опять-таки ответить словами, употреблять которые я не вправе, ибо они хвалебны. «Но вот Рахиль, небесная дева, с которой ты стал прекрасен, родила мне Думузи, Иосифа, моего и ее сына. Я возьму его вместе с другими своими детьми, лиинами и служанок, соберу все, что приобрел у тебя на службе, сяду на верблюда и поеду, чтобы вернуться в свою землю и на свое место, и, наконец, зажить своим домом, после того, как я столько времени корпел исключительно ради тебя. «Я сожалел бы об этом в самом полном смысле слова», отвечал Лаван, «и готов сделать все, что от меня зависит, чтобы этого не случилось. Пусть же мой сын и племянник...» не стесняясь, выложит мне, чего он хочет ввиду новых обстоятельств. И клянусь а ну и Эллилам, я благосклонно выслушаю и самые большие его требования, если они хоть маломальски разумны. «Не знаю, что ты найдешь разумным, — сказал Иаков, — если вспомнишь, чем ты владел до моего прихода, и как все это умножилось в моих руках». прирост не обошел даже твоей жены одины которая с неожиданной прытью принесла тебе на старости лет троих сыновей но с тебя станет что ты объявишь мое требование неразумным а поэтому я лучше помолчу и берусь во своясе говори и ты останешься ответил лаван и тогда Яков изложил свое требование и высказал условия, на котором он согласился бы остаться еще на год-другой. Лаван ожидал чего угодно, только не этого. В первое мгновение он был ошеломлен, и ум его судорожно заработал, стараясь, во-первых, уразуметь это требование, а во-вторых, немедленно ограничить его значение самыми необходимыми ответными ходами. Это была знаменитая история с крабчатыми овцами, которую тысячи раз пересказывали у костров и колодцев, тысячи раз повторяли и воспевали в прекрасно словных беседах во славу Иакова и как образец остроумной пастушеской находчивости, история которую в старости, когда он обо всем размышлял, Яков и сам не вспоминал без того, чтобы его тонкие губы не ухмыльнулись в бороду. Одним словом, Иаков потребовал в награду за свой труд двуцветных черно-белых овец и коз, не тех, что уже имелись на лицо. В этом вся суть. А будущий пестрый приплод лаванового стада, чтобы приобщить его к личному своему имуществу, которое он исподволь нажил на службе у дяди. Речь шла таким образом о дележе всего выращиваемого впредь поголовья между хозяином и работником, «Правда, не поровну. В подавляющем большинстве овцы были белые, и пятнистых было немного, так что Яков сделал вид, будто дело идет о некой выбраковке. Но оба отлично знали, что крапчатый скот намного ярее и плодовитее белого, и Лаван не приминул с уважением и ужасом высказать это, огорошенный ловкостью и вымогательским бесстыдством племянника». «Ну и взбредет же тебе в голову», — отвечал он. А от твоих условий просто глаза слепнут и уши глохнут. Крапчатых, стало быть, самых ярых. Ловко. Я не отказываю тебе, не думай. Я обещал согласиться с любым твоим требованием и не пойду на попятный. Если ты настаиваешь на этом условии, если ты иначе уедешь, оторвав от моего сердца моих дочерей Лию и Рахиль, твоих жен, так что мне старику никогда уже больше не приведется их увидеть, то пусть будет по-твоему. Хотя сказать по правде, ты меня просто губишь». И Лаван сел на землю, словно его хватил удар. «Послушай», — сказал Иаков, — «я вижу, тебе нелегко согласиться с моим требованием, и оно тебе не совсем по вкусу. Так вот». Поскольку ты родной брат моей матери, родил мне Рахиль, звездную деву, праведную, любимишую, я так обусловлю свое условие, что оно испугает тебя меньше. Мы пройдем по твоему стаду и отберем весь крапчатый и пестрый скот, а также черный, и отделим его от белого, так что одни не будут узнать о существовании других. После этого весь двуцветный приплод пойдет мне. Теперь ты доволен? Лаван поглядел на него, прищурившись. «Три дня пути!» — воскликнул он вдруг. «Три дня пути должно быть между белым скотом и всем остальным, пятнистым и черным, и пости их надо раздельно, чтобы одни не знали даже о существовании других, и заверить договору судьи в Харане и спрятать в подвал к Терафимам. Вот мое непременное встречное условие». Нелегкое для меня, сказал Иаков, да, очень, очень нелегкая и неприятное. но я уже с самого начала привык к тому, что в делах хозяйственных мой дядя суров и строг и не считается ни с какими родственными отношениями. Поэтому я принимаю твое условие. Ты хорошо делаешь, ответил Лаван, потому что я все равно не отказался бы от него. Но скажи мне. Какое стадо собираешься ты пасти и растить для себя, крапчатое или белое? — Само собой разумеется, — сказал Акав, что каждый должен заботиться о том имуществе, которое принесет ему прибыль. Я, следовательно, о пятнистых овцах. — Так нет же! — воскликнул Лаван. — Что нет, то нет. Ты выставил свое требование, притом весьма жесткое. А теперь моя очередь. И я выставляю свое, самое скромное, на мой взгляд, и самое необходимое для сохранения хозяйственной части. Этим договором ты снова подряжаешься ко мне на службу. Но коль скоро ты мой работник, то интересы хозяйства требуют, чтобы ты растил тот скот, который пойдет мне, а не тот, что пойдет тебе, белый стало быть, а не пятнистый. пятнисты же будут пасти биора, луп, и Мурас, мои сыновья, которых мне в обилии принесла Дина на старости лет. — Хм, — сказал Аков, — ну что ж, пойду и на это, не стану с тобой пререкаться, ты знаешь мой мягкий нрав. Так они пришли к соглашению, и Лаван не подозревал, какую он играл роль, и что обманутым бесом был на этот раз он. Расчетливый тугодум. В первую очередь он хотел извлечь пользу от Ицхакова благословения, надеясь, что оно будет сильнее естественной плодовитости пятнистых овец. Под надзором Иакова полагал он белое стадо, от которого после отделения пестрых и черных овец не приходилось ждать крапчатых ягнят, будет расти быстрее, чем двуцветная, поднадежной, но не талантливой опекой его сыновей. Персть земная. Он осмотрительно учитывал благословение, но учитывал его недостаточно, чтобы надлежаще представить себе остроумие и изобретательность Яковы, и хотя бы отдаленно догадаться о замысле, скрывавшемся за требованием зятя и за его уступками, о глубокомысленной, заранее проверенной обстоятельными опытами идеи, которая была всему подоплекой». Ибо не следует думать, будто на свой хитрый способ получать пестрый приплод даже от целиком белого стада Яков набрел только после заключения сделки, чтобы извлечь из нее выгоду. Первоначально эта идея не преследовала никакой цели, она была просто игрой ума и проверялась из чистой любознательности, а договор с Лаваном был лишь деловым ее применением. Она возникла еще до свадьбы Якова, в те времена, когда его любовь жила ожиданием, а его животноводческое чутье обладало наибольшей тонкостью и остротой. Она была плодом длительного этого состояния сочувственного вдохновения и интуитивной проницательности. Приходится поистине восхищаться чуткостью и догадливостью, с какими он побудил природу открыть ему одну из ее чудеснейших тайн, и экспериментально проверил свое открытие. Он обнаружил явление материнской впечатлительности. Он установил, что если во время течки животное глядит на пятнистый предмет, то это сказывается на зачинаемом потомстве, которое родится пятнисто-двуцветным. Его любопытство следует подчеркнуть на сила лишь отвлеченный характер. и многочисленные случаи подтверждающего успеха он отмечал в ходе своих опытов чисто умственным удовольствием. Какой-то инстинкт заставил его скрыть от всех, и в том числе от Лавана, что ему удалось заглянуть в это волшебство сопереживание. Но хотя мысль о том, чтобы сделать свое тайное знание источником решительного самообогащения, со временем и пришла, Да все же она была вторична и окрепла только тогда, когда подоспело время нового договора с тестем. Конечно, в прекраснословной беседе пастухов занимала только практическая сторона дела, ловкая, достойная величайшего пройдохи плутня. Как устроил Иаков подвох Лавану и систематически его обирал, как взял он прутьев, тополевых и миндальных, и, сняв кору, вырезал из них белые полосы, после чего положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, которым скот приходил пить, и возле которых, придя пить, зачинал. Как зачинал скот перед прутьями, и от одноцветных родителей рождались крапчатые гнятые козляты. И как делал это Яков только во время течки рожденного весною скота, оставляя поздний, то есть менее ценный скот Лавану, во всем этом пастухи пели и повествовали друг другу под звуки лютни, держась за бока от смеха по поводу такого великолепного мошенничества. Ведь они не обладали ни набожностью Якова, ни его знанием мифов и не догадывались об истинных причинах его поведения. Во-первых, по долгу человека он должен был помочь Вседержителю Богу, который обетовал ему благосостояние, исполнить этот обет. А во-вторых, он должен был обмануть Лавана, беса, который обманул его в темноте, послав к нему статную, но пёсьеголовую Лию. Он должен был соблюдать устав, по которому преисподнее полагалось покидать не иначе, как нагрузившись сокровищами. которые навалом валялись там, среди грязи. И так паслось три стада. Белые под присмотром Иакова, пестрые и черные под надзором лавановых сыновей и лично скот Иакова, накопившийся у него за годы торговых дел, за которым ходили его подпаски и рабы и к которому постоянно присоединяли пятнистый приплод крапчатых и околдованных белых. И таким путем этот человек стал настолько богат, что по всему краю с благоговением говорили о том, сколько овец, служанок и рабов, слов и верблюдов было теперь в его владении. Он сделался, наконец, намного богаче Лавана, персти земной, и всех хозяев, которых тот некогда пригласил на свадьбу.